Глава 14. Вторая неделя апреля, 1978 год. У Марты не было градусника, и они не знали, высоко ли поднималась температура у Мориса в те первые дни в долине. Марта выхаживала его днём и ночью, но ни разу не высказала недовольства. Поила его отварами, меняла промокшие простыни на свежие, Протирала мокрой тряпицей его птичьи ребрышки, вытирала лужицу пота вокруг пупка, регулярно меняла примочку на ноге. На вторую ночь Морис перестал глотать. Марта нашла в шкафу на кухне большой пластиковый шприц с присоединённой к нему резиновой грушей. Объяснила Кэтрин, что из таких шприцев кормили осиротевших ягнят — Кэтрин с тревогой смотрела, как Марта просунула кончик шприца между щекой и зубами Мориса и массировала ему горло, пока он не сглотнул. «Вот что ты расселась! Лучше бы по дому помогла!» — сказала Марта на следующее утро. «Дел не в проворот. Кэтрин решила, что Марта поручит ей присмотр за братом, но та научила её кормить поросят объедками и поить их молоком показала, как собирать яйца в курятнике. Кэтрин удивилась, узнав, что утки тоже несут яйца, причём съедобные, только прячут их в кустах, подальше от двора, поэтому яйца надо было искать. Потом ей поручили стирку. Одежду и постельное стирали в сарае за домом. Марта кипятила всё в котле, похожем на большой металлический шлем, а потом пропускала сквозь гладильный пресс, который надо было вращать вручную. Гладильный пресс — старинная машинка для отжима и глажки белья, состоящая из двух деревянных валиков, куда затягивается бельё. Но больше всего Кэтрин боялась рубить дрова. Дровами топили камин в гостиной и кухонную печку, где огонь горел почти всегда. В дровяном сарае было полно крупных сухих брёвен. Топор был тяжёлый, и Питерс натачивал его очень остро. Чтобы сильно ударить по бревну и расколоть его на кусочки, Кэтрин приходилось очень постараться. Иногда полена заваливалась на бок, и она придерживала его левой рукой, а в правой держала топор. Руку можно было убрать лишь в последний момент». Больше всего времени занимала готовка. Каждый день, примерно за час до темноты, приходил Питерс. Оставлял ботинки на веранде, и они садились ужинать вместе. Он привык, что к его приходу ужин ждал на столе. Овощи росли в огороде. Их приходилось собирать или выкапывать, тщательно промывать от земли, а в доме не было кранов. Воду носили ведрами из дождевой бочки, а когда вода в бочке кончалась, ходили на реку. Вскоре Кэтрин узнала, что картошка сама себя не почистит. Картофельное пюре тоже само себя не сделает. В кладовке хранились кукурузные початки. Их надо было чистить. Хлеб пекли из муки. Забитые куры были все в перьях, их приходилось ощипывать». Дела находились всегда. С утра до вечера Кэтрин была чем-то занята. Поначалу Марта пугала Кэтрин. И дело было не только в её татуировках. Она никогда не умолкала и, кажется, совсем не нуждалась в собеседнике. Могла говорить с Кэтрин, с Морисом, лежавшим в лихорадке без сознания. А если оставалась одна, продолжала бурчать себе под нос. Ещё она напевала обрывки разных незнакомых песен. Пока Морис болел, Марта спала в кресле в гостиной, а Кэтрин — на полу, на матрасе, набитом пухом хлопкового дерева. Даже во сне Марта никогда не затихала. Она, как и сам старый фермерский дом, скрипела, стонала и вздыхала. Всхрапывая, просыпалась, вставала, подкладывала свежее полено в огонь и ворошила пламя кочергой. Бесконечно бродила между гостиной и кухней, где на плите всегда грелся чай, булькал отвар или тушилось мясо. Даже когда Марта садилась на стул или в кресло, она не сидела тихо. Вязала свитера, шарфы и перчатки, держа вязальные спицы в скрюченных пальцах. А ещё Марта вечно шутила обо всяких ужасах. О том, как можно отрубить себе пальцы топором, перерезать горло кухонным ножом, попасть под копыта лошади и угодить в костёр. Она хохотала и рассказывала, как курица, после того, как ей отрубят голову, продолжает носиться по двору, и кровь хлещет из обрубленной шеи. Всякая жуть и напасти лишь забавляли Марту. Как-то раз она пошутила, что если Питерс не раздобудет мясо к ужину, придётся раскормить на убой одного из братьев Кэтрин. Марта постоянно вворачивала туалетные словечки. Отец Кэтрин называл так плохие слова. «Дерьмо», «говно», «задница», «жопа», «лохматка», «хрен», «хер», чаще всего «хер собачий», что могло относиться как к Питерсу, так и к сломанному консервному ножу. Поначалу Кэтрин вздрагивала и пятилась, будто Мартины слова причиняли ей физическую боль. Лишь позже она догадалась, что Марта не вкладывала никакого смысла в эти ругательства и могла назвать сукиной дочерью, подтекавшую трубу, паршивой прошмандовкой, курицу, плохо несущую яйца, а грёбанным адом, Всё, что угодно. И плохое, и хорошее. Эти слова были лишь украшением, как татуировки на её теле. На четвёртое утро в дом влетела птица, заметалась и изощебетала в гостиной. Кэтрин не испугалась, она любила птиц. Но Марта увидела птицу и заголосила. Кэтрин быстро распахнула окна, и птица вылетела на улицу. Марта была безутешна. «Это же голубь! Голубь!» — причитала она. «Голубь в доме к скорой смерти!» Кэтрин испуганно покосилась на Морриса. «Он улетел! Я закрыла окна!» Марта взглянула вверх, на потолок, будто птица могла по волшебству вернуться. «Ладно, будем надеяться, ничего плохого не случится!» Кэтрин не только помогала ухаживать за Моррисом и работала на ферме, но и присматривала за Томми. По ночам братик возвращался в дом. Его притягивали свет и тепло. Он спал на полу у камина, в гнезде и одеял. Но днём он предпочитал быть на улице. Чаще всего Кэтрин находила его за домом возле дождевой бочки. Он стоял, разинув рот и смотрел на воду. Если он терялся, она первым делом искала его там. Когда пыталась оттащить, он мычал и отбивался. Лицо искажало уродливая гримасса, и у Кэтрин слёзы на глаза наворачивались. Проще было его не трогать. Только на третий день Марте удалось пристально рассмотреть рану Томми при дневном освещении — Она раздвинула его грязные волосы и присвистнула сквозь широкую щель между передними зубами. «Что там?» «Ничего себе он шмякнулся!» «Он ударился, когда машина упала с утёса!» «Скорее, когда та приземлилась!» Кэтрин пропустила чёрный юмор мимо ушей. «Но он поправится!» Марта не хотела огорчать девочку и сообщать, что её братец разбился, как шалтай-болтай, и его уже не собрать. Мальчик отдёрнулся, и прежде чем убрать руку, Марта почувствовала, как кость под тонкой кожей сместилась, а палец уткнулся во что-то мягкое, как губка. «Не волнуйся, детка. Думаю, с ним всё будет в порядке». Утром пятого дня У Морриса спала температура. Припухлость на ноге не сошла, но кожа уже не была ядовито-красной. Он стал спокойнее спать. Примета с голубем не подтвердилась. Марта разбудила Кэтрин, как только расцвело. Протянула ей мальчишеские брюки и старый свитер, пропахший сигаретным дымом. Кэтрин надела его. Он свисал ей ниже колен. «Слишком велик». Зато не замёрзнешь. Пойдём, детка». «Куда?» «Увидишь». Кэтрин покосилась на спавшего на диване Морриса. «Всё с ним будет хорошо», — сказала Марта. Долину укрывали тени, и было холодно, хотя траву не подморозило. Бледно-голубое небо сверкало, и Кэтрин прищурилась. Марта встала на веранде и скрутила самокрутку из табака, который достала из лежавшего в кармане кожаного кисета. Она облизнула край папиросной бумаги. «Надень вот эти резиновые сапоги. Должны быть впору». Кэтрин повиновалась, но сапоги оказались велики, и пятки в них болтались, хотя Марта дала толстые шерстяные носки. Она сунула ей в руки металлическое ведро. «Держи, пригодится». «Зачем?» Марта зажгла сигарету спичкой. «Увидишь!» Она спустилась с крыльца и вышла за калитку. За ней тянулась полоска дыма. Вскоре штанин и Кэтрин выше сапог промокли от травы. Они прошли мимо кладбища. Увидев могилы, Кэтрин занервничала. Пол десятка деревянных столбиков торчали из земли в чистом поле. В высокой траве их было почти незаметно. Дождь и лишейники почти стёрли вырезанные на дереве имена. «Тут лежат ваши родственники?» «Нет, прежние хозяева этого места». Вскоре они очутились на лугу, где паслись две коровы. Животные подняли головы и посмотрели на них. Кэтрин опасливо взглянула на коров и следом за Мартой перелезла через забор. Лепёшки влажного зелёного навоза дымились на холоде. Марта указала на трёхногую табуретку у забора. «Держи». Они подошли к коровам. Кэтрин боялась подходить близко. «Тёмненькая, на сносях», — сказала Марта. «Знаешь, что это значит?» «У неё будет маленький...» — ответила Кэтрин и продемонстрировала свои знания, добавив «телёнок». «А знаешь, как он туда попал?» Кэтрин покраснела. «Ха!» Марта загоготала, закашлялась и согнулась пополам. Когда приступ прошёл, сплюнула в траву. Вытерла нос рукавом и ещё раз затянулась. «Ты же раньше коров не доила?» «Нет». «Ничего сложного. Надо только приноровиться. Я покажу. Давай табуретку». Забрав у неё табуретку, Марта взгромоздилась на неё и поставила ведро под брюхо коровы. Её распухшие пальцы обхватили вымя. «Ближе подойди. Издалека корову не подоешь». Кэтрин опасливо подошла. «Господи, да не укусит она!» «Теперь смотри. Держишься здесь, вверху. Видишь?» «Да». «Держать надо крепко, но больно не сжимать. Иначе старая сука тебя легнет». Кэтрин нервно покосилась на костлявые коровьи ноги и заостренные копыта. «Смотришь?» «Да». «Тяни. Вот так». Длинная молочная струйка задребезжала о стенке ведра. «Видишь?» «Да». «Белое золото. Молоко очень полезно. Такая худышка, как ты, мигом на молоке раздобреет». Белая струя снова хлынула в ведро. «Видишь, что я делаю?» «Вижу». «Теперь сама попробуй». «Что вы, у меня не получится». «Получится. Давай!» Кэтрин неохотно поменялась с Мартой местами. Села, почти коснувшись лбом коровьего бока, мерно вздымавшегося с каждым вздохом. Внутри коровы слышались странные звуки. Запах животного ударил в нос и в рот. Кэтрин боязливо потянулась и взялась за вымя. То было одновременно твёрдым и мягким. Корова пошевелилась, и Кэтрин убрала руку. «Пробуй», — сказала Марта. «Но помни, весь день мы тут торчать не можем». В первый раз получилось добыть лишь несколько капель молока. Те уныло плюхнулись в ведро. Она чувствовала на себе взгляд Марты. Сжав сильнее, потянула вниз, как та показывала, хлынул мощный поток. «Получилось!» Марта просияла и похлопала Кэтрин по плечу. «Молодец! Продолжай, там ещё много осталось!» Молоко полилось прерывистой струйкой. Когда Марта велела ей прекратить, у неё разболелась рука. «Неплохо для первого раза!» Кэтрин гордо несла назад наполовину полное ведро, стараясь не расплескать драгоценное молоко. Дома Марта отвела её на кухню и показала, как разлить молоко по бутылкам с помощью воронки. Часть выпьем, а из остального сделаем масло и сыр. Что останется, отнесёшь поросятам. Вечером Марта снова повела её доить корову. В этот раз Кэтрин надоила больше, а времени потратила меньше. Утром они снова вернулись к загону. Кэтрин освоилась и уже не боялась прижиматься лбом к коровьему боку. Мерное дыхание животного ласково убаюкивало. Марта заглянула в ведро. «Да у тебя талант!» Кэтрин улыбнулась. «Спасибо. Теперь это будет твоя работа». «Каждый день?» «Два раза. Утром и вечером. Я присматриваю за твоими братьями». Так почему бы тебе и не помочь? И верно, ответила Кэтрин совершенно искренне.